Старый вяз в центре Краснодара, рядом с памятником династии Романовых, три дня спустя, глубокая ночь. Красная панда любила младенцев и деревья. Младенцев, потому что они очень простая и безопасная добыча, которая никогда не сопротивляется, только орёт и машет слабенькими ручонками. Именно из-за своего необычного рациона красная панда и умерла. Ее убил охотник на монстров и превратил в свою слугу тень. Питаться в этой форме у нее не было необходимости, поэтому у панды осталась единственная любовь деревья. На них так приятно полежать и поспать. Хозяин велел наблюдать за старым высоким деревом и докладывать, если с ним что-то случится. Целый день красная панда слонялась поблизости или валялась на травке но вечером не удержалась, забралась на дерево и устроилась на толстые развесистые ветки. Густая листва, умиротворяющая шуршала, навевая воспоминания о прошлом, а прохладный ветерок приятно обдувал мохнатое тело. Но чего-то не хватало. Красная панда перевернулась с бока на бок. Нет, все равно не то. Поворочившись немного, она оглянулась. Вокруг никого не было. Еще раз осмотревшись, она вытянулась на ветке и материализовалась. Отлично. Прямо как в старые добрые времена. Только вот красная панда не рассчитала, что могучий вяз был древним, а ветка — ссохшей, с трещиной в том месте, где крепилась, к стволу. Старое дерево не выдержало веса материализовавшейся тени. Ветка сломалась и рухнула прямо на проезжую часть. Панда успела снова стать невидимой и спрятаться за памятником. И ее никто не заметил. Она осторожно высунулась из-за угла и задумалась, убирать ветку или не убирать. Но пока она размышляла, раздался рев мотора, и на дорогу на огромной скорости вылетел автомобиль. Он наехал на ветку, два раза сильно подпрыгнул, вильнул, и все могло бы закончиться хорошо, но... Подвыпивший водитель испугался, дернул руль вправо и вылетел на тротуар. Снес несколько пластмассовых столбиков ограждений и врезался в газетный киоск. Завтра в местных новостях сообщат, что трухлявое дерево спровоцировало дорожную аварию. К счастью, никто не пострадал, но власти Краснодара велели коммунальным службам немедленно ликвидировать опасный вяз.